Глава 57. Зоя. Алиса к моему облегчению выбрала один из самых простых рецептов. Торт «Черепаха» — бисквитное тесто и сметанный крем. Я боялась, что она захочет попробовать что-то более вычурное, но потом поняла, что намного сильнее, чем печь. Алисе хотелось поскорее съесть кусочек, поэтому она и спросила меня про самый быстрый рецепт. Мы с ней изрядно повеселились. Замешивая тесто и делая крем, правда, в процессе приготовления рецепт претерпел изменения. Алиса захотела добавить в крем сухофрукты и орехи. Чтобы было, как в панча. А бисквиты сделать медовыми. Черепаха в итоге получилась у нас такой странной и кривоватой, что я предложила все залить шоколадной глазурью и украсить дрожже. А мне нравится, возвестила Алиса, когда я положила в центр парочку коктейльных вишен. Мне тоже кивнула я, и тут от двери раздался грозный голос Глеба. «Что здесь происходит?» Я успела только повернуться, как Алиса, моментально вдруг надувшись до состояния рыбы шар, метнулась в сторону, схватила со стола пакет с мукой, который я пока не успела убрать, и метнула его в Глеба. Хорошо, что муки там оставалось не так уж и много, не более половины килограмма, но этого хватило, чтобы моментально покрыть тонким слоем пол и самого Глеба, особенно красиво осев на его пиджаке и галстуке, и на волосах, сделав их седыми. Выскользнула, звякнув, столовая ложка, вывалившаяся из пакета вместе с мукой. Алиса, чихнув, залезла под стол, и мы с Глебом остались вдвоем. Чистая Зоя в фартуке и весь обсыпанный мукой хозяин, старательно пытающийся сохранить в такой нелепой ситуации строгое и невозмутимое лицо. Мачеха? любительница любовных романов, говорила в подобных случаях «Герой пытается быть властным». Вспомнив это, я все таки улыбнулась, а Глеб, увидев мою улыбку, свел брови, и с них ему на нас посыпалась мука. «Опчхи!» — чихнул он, подняв целое белое облако, от которого зачесалось в носу уже у меня. «Опчхи!» — повторила я, сложив кувшинчиком ладони Из-под стола тут же раздался ответный Алисин чих. «Что это вы тут устроили?» Вновь грозно вопросил Глеб. Хотя нет, сейчас это был хозяин. «Лис, мало того, что у Зои сегодня выходной, так еще и...» «Мы торт пекли!» Пискнула из-под стола. «Не вообще, я с тобой не разговариваю, вот!» Сведенные брови Глеба разъехались, и он с удивлением посмотрел на меня. В его взгляде читалось, чего вдруг, но фиг я буду облегчать ему задачу, не заслужил. Я молчала, и Глеб вновь посмотрел на стол, под которым сидела Алиса. Ее крыса, по-видимому, тоже была там, а вот Мишка Мафусаил лежал рядом, покрытый мукой, как сахарной пудрой. «Ну, посмотри, что ты натворила!» — вздохнул Глеб уже менее грозно. «Испачкала Мафусаила, про себя я молчу». «А тебе так и надо!» Пробурчала из-под стола та самая, которая я с тобой не разговариваю, и я едва удержалась от злорадной усмешки. Надо было ему еще жидкость из банки с коктейльной вишни на костюм выплеснуть. А то взял моду. Все нормальные люди ходят по дому в тренниках и футболках с пятнами, а он в костюме с галстуком. Блин, Зоя, что за бред ты несешь от ревности? Лис, вылези, пожалуйста, и объясни мне, по какому поводу Димарш... Сказал Глеб вполне спокойно. Я представила, как визжали бы мачеха с Элочкой, оказавшись в подобной ситуации, и невольно восхитилась. Выдержка у него отменная, не хуже моей, а то и лучше. Я не понимаю, что сделал, учитывая тот факт, что мы с тобой еще сегодня не виделись. Вот именно!» Искренне возмутился ребенок и не думая вылезать. И вот тут Глеб, по-видимому, врубился.